Глава 25. 29 год, 36 число 4 месяца, вторник. Нью-Портсмут. Слава вчера немного отдохнул и выехал в сторону Содружества с Землей на сером пикапе Тойота Тундра с полуторной кабиной, который мы получили в обмен на белый экспедишн, который, в свою очередь, перешел к нам от отошников после разминирования.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 «Но в том направлении заправок много, и канистры залей!» Канистры залили, много, для чего нам и нужен был пикап. Три канистры с резерв, и целых семь с авиационным бензином. Понятно для кого, накрыли брезентом, закупились продуктами в дорогу, и Слава выехал. А я остался в городе до следующего утра, ночевать в отеле «Фронтир Инн». И во вторник вылетел, нацелившись на транзитный аэродром.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 Так что я еще и ларку перехватил удобнее, попутно убедившись в том, что вставлен в нее магазин с софт-поинтами. Такую тварь лучше такими и бить, они глубже входят, чем пустоголовые, но при этом разворачиваются в гриппни, в пример боевым с сердечником. Правда помнится мне, как тогда албанцы гиену из пулемета обстреливали, и процесс у них что-то затянулся. В силу возникшей задумчивости решил быстрее сменить позицию.